Опустив кулак, Харуюки подошёл к пепельному воучему аватару. Не успел он что-либо сказать, как сквозь потрескавшийся зигзаг маски донёсся тихий шёпот. «Я впервые проиграл в прямой потасовке». «Ясно», — отозвался Харуюки. Цербер слегка повернул к нему голову и продолжил. «Кроусан, помните, когда я проиграл вам во второй битве благодаря вашим броскам?» Я сказал, что рад поражению и что постараюсь стать сильней. Да, на самом деле я сильно расстроился. Мне было так обидно, что тело вспыхнуло жаром, а из глаз едва не полились слезы, но упрямство не дало мне сказать правду. Я хотел кричать, вопить, поносить весь белый свет, но не смог. В какой-то момент прекратились и те битвы, которые разворачивались с обеих сторон от Харуюки и Цербера. Не только Такуму и Вайс, но и Арган Спарт стояли неподвижно, следя за врагами и внимательно прислушиваясь к словам Цербера. Когда в тот раз управление аватаром перешло ко второму, это произошло от того, что мой боевой дух оказался настолько подавлен, что дошел до уровня зануления. Зато он был действительно рад сразиться с вами, Кроусан. Харуюке показалось, что Цербер слегка улыбнулся. Затем Аватар медленно поднял испещрённый царапинами правый кулак, но у него, похоже, уже не осталось сил держать руку, поскольку та вновь упала на землю. Как только лязгнула броня, визор в виде волчьей маски разъехался вверх и вниз. В обнажившемся стекле отразилось оранжевое небо заката. «Но сейчас мне не обидно». Проговорил Цербер на удивление ясным голосом. Я сделал все, что мог. Я использовал все свои навыки, всю свою скорость, все свои способности, включая силы второго и третьего. И сражался как мог. Пусть на какой-то миг, но я сражался не по какой-то причине, не потому что исполнял какую-то роль, а просто ради чистой дуэли. Я доволен. Я получил свою награду. Когда Цербер прошептал эти слова, на трещинке стекла появилась маленькая прозрачная капля и покатилась по серой металлической броне. И когда Харуюки увидел это, он шагнул вперед и обратился к Церберу более напористо. «О чем ты, Цербер? Это была всего лишь одна битва. Если ты так хочешь сражаться в настоящих дуэлях, то мы с тобой можем биться столько, сколько тебе угодно». Первым ответом на его слова стала вторая слеза. кроу помните, перед битвой я сказал вам, что причина, по которой мне позволяли существовать, пропала? И скоро я уже не смогу говорить с вами. Это решение, против которого я ничего не могу поделать». «О чем ты?» Начал восклицать Харуюки, но словно споткнулся о тихий взгляд Цербера. В нем виднелась то ли гордость, То ли принципиальность, то ли решимость. Нечто, что заставило Харуюки затихнуть. До тех пор, пока я остаюсь Бёрст Линкером, я не могу пойти против общества исследования ускорения. Если они решат, что я мешаю им, они моментально лишат меня Брейнбёрста. Но даже у меня есть одно решение, которое я могу принять сам. А именно, каким образом я исчезну из ускоренного мира. Как только послышались эти слова, Арган и Вайс немного встрепенулись. Однако парты Такому тут же перехватили свои инкарнационные орудия, не давая им что-либо сделать. «По их плану, здесь и сейчас я должен был исчезнуть, оставив после себя Аватара. Вернее, не исчезнуть, а стать другим человеком. Но я никак не мог пойти на это. Поэтому я в втайне следил» чтобы у меня было строго определенное количество бёрст-поинтов. Сейчас, в этот момент, у меня их 10. Харуюки с шумом вдохнул воздух, а органы и Вайс заволновались ещё сильнее. 10 очков. Конечно, Харуюки приходилось оказываться и с ещё меньшим количеством, но и это число можно однозначно назвать порогом смерти. Это значило, что если бы Харуюки не остановился – а решил добить Цербера, то он лишился бы всех оставшихся очков и исчез бы окончательно. Харуюки инстинктивно отступил на шаг, но Цербер продолжал обращаться к нему словами, таившими непоколебимую волю. «Я думал погибнуть от рук какого-нибудь энеми, но зная, кто следит за мной, не могу быть уверенным в том, что это бы сработало. Поэтому я решил рискнуть». «Я поставил на то, что Кроу-сан обязательно придёт сюда, чтобы спасти свою подругу, что он сразится со мной, и вне зависимости от того, выиграю я или проиграю, у меня будет шанс рассказать обо всём этом». Упёршись в землю левой рукой, Цербер неуверенно приподнял своё израненное тело. В глубине маски загорелся свет такой сильный и уверенный, которого Харуюки за прошедшие пять дней еще не видел. А затем юный волк сказал «Кроу-сан, хватайте меня и улетайте за пределы Токио, туда, где нас никто не найдет, к самому краю ускоренного мира, а затем лишите оставшихся очков. Это единственный способ спасти вашу подругу». Конечно же, Харуюки не только не смог выполнить его команду, Он не нашёл в себе силы даже переспросить его. Он лишь ошарашенно стоял с выпученными глазами, до ушей донёсся чей-то сдержанный смешок. <смех> <смех> <смех> Смеялась Аргонарей, схватившись за живот и покачивая большой шапкой. О, <смех> ну и дела! Подумать только, что ты решишься на такое? Но ну, ты даёшь, единичка. «Как твоя воспитательница, я очень рада, что ты так вырос, честно!» Уня в смех, Арган уперла руки в бока и закивала. прям не верится, что в наши ряды затесался настолько честный игрок в Брейнбёрст, точнее, Бёрстлинкер. А вы говорите, яблоко от яблони. Тут скорее уместнее пословица о синих чернилах, которые делают из индиго, но которые превосходят их по чистоте». Только Найту не говорите, он эту метафору не любит. <свят> а, впрочем, единичка, если ты думаешь, что сможешь бежать от нас, то тебе для этого еще не хватает лет это к тысяче. Пока Арган говорила, между ней и Цербером появилась фигура Парт. Если бы Арган попыталась пронзить его лазером, инкарнационные когти Парт с легкостью отбили бы их. Однако в этот раз, в отличие от Королевской битвы, Шанс того, что Арган будет наказывать Цербера лазером, весьма незначителен. Смысла стрелять в полуживого аватара, окончательно опустошая его шкалу здоровья, нет никакого. Выходит, Арган собиралась так или иначе заставить Цербера выполнить свою роль? На безмолвный вопрос Харуюки аналитика ответила весьма неожиданными словами. «Прости, единичка». «Кажется, ты веришь, что можешь удерживать контроль до тех пор, пока не попадёшь в зануление. Но реинкарнация нашего президента отнюдь не такая вежливая техника, как ты думаешь. Ты ведь не веришь, что после того контракта с дьяволом, что ты заключил...» арей Вдруг одёрнул её Блэквайз. Пожав плечами, аналитик продолжила другим тоном. «Короче говоря, заранее извиняюсь, единичка. Когда вернёмся, угощу тебя в нашей столовой. «Так что не думай нас плохо». «Что бы вы ни говорили, я больше не собираюсь следовать вашим приказам. Вы не правы. Так... так просто нельзя!» Уверенно ответил Цербер и протянул Харуюке правую руку. «Кроу-сан, быстрее! Хватайте меня и бегите! Если вы сделаете это, они немедленно прекратят сражаться с вашими друзьями. Они принципиально не совершают лишних телодвижений». Харуюки смотрел на протянутую руку, в голове его бушевали сомнения. Перед началом боя он твердо сказал себе, что у него одна цель – спасение Ника, и он не позволит ничему перехватить приоритет у этого задания. Но если слова Цербера правда, то победа над ним не решила бы задачи, и более того, лишила бы его последних очков. Кстати, зачем Арган и Вайс вообще пригласили сюда Цербера? Скорее всего, он нужен им для той казни, что они уготовили Ника. Другими словами, Цербер прав в том, что если отнести его подальше отсюда, то нависшая над Ника опасность на время минует. Наверное. Придя к этому выводу, Харуюки отбросил сомнения и схватил протянутую руку Цербера. Сжав её в ответ, Цербер чуть более низким голосом сказал «Возможно...» Мне вообще не стоило приходить сюда, а умереть где-нибудь вдалеке. Но я хотел сразиться с вами, Кроусан, один последний раз. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы позволили мне сражаться, забыв обо всём. Цербер Хароёки сжал его руку настолько сильно, насколько мог, чтобы не наносить урона, а затем решительно проговорил: "С первой частью твоего плана я согласен. «Но лишать тебя очков я не стану. Я уверен, должен быть другой способ спасти и Рейн, и тебя». Не дожидаясь ответа, он повернулся к стоящей в десятках метрах от них парт, собираясь попросить её доделать работу. Но тот «И не надейся», – послышался вдруг голос, в котором уже не слышалось ни капли жизнерадостности. Он звучал холодно, словно треск погибшего от мороза дерева. «В этом мире невозможно кого-либо спасти. В нём с самого начала не было спасения. В нём есть лишь ненависть, война, предательство, обман, насилие, скорбь, отчаяние и т.д. и т.п. Пришла пора показать вам истинную жестокость ускоренного мира». Прерывав леденящую душу речь, Аргана Рэй свесила руки, слегка наклонила голову и сказала «Твой выход, Троечка!» сервер номер три! Активация!» Харуюки тут же напрягся, подумав, что она объявила название спецприёма. Но он ошибся. Реакция на слова последовала не со стороны Арган, а со стороны державшего Харуюки за руку Вольфрам Цербера. Визор его лица начал со скрипом закрываться. Раздался тихий вскрик. А левой рукой он попытался остановить его... Показывая, что закрывалась маска не по его воле. Но крепкая броня визора продолжала неумолимо смыкаться, напоминая гидравлический пресс. Открытая сантиметров на пять лицо постепенно исчезало за воучьими клыками. «Сербер!» — хрипло воскликнул юки и ухватился за визор левой рукой. Его пальцы тут же пронзил такой холод, будто он вцепился в сухой лёд. Но броня Цербера не замёрзла. Её покрывал тусклый, едва заметный оверрей. Эта фиолетовая аура напоминала не свет, а какую-то вязкую жидкость, окутавшую аватара. «Краусан!» – раздался измученный голос Цербера сквозь сантиметровую щель. «Простите, я не думал, что они смогут пробудить третьего силой!» «Не сдавайся, Цербер! Не отдавай контроль!» Отчаянно воскликнул Харой Йоки, вставляя палец в сузившуюся до пяти миллиметров щель. Но зазубренная броня безжалостно вгрызалась в серебряную броню Харой Йоки, продолжая смыкаться. 3 миллиметра. 2 Бегите, Краусан! Пока он не вылез! Это были последние слова Цербера. Вернее, единички. Цербера. Один. Раздался громкий звук, похожий на лес клещей. И визор окончательно сомкнулся. Удар отбросил его левую руку, но Харуюки продолжил изо всех сил держать правую руку Цербера. «Цербер! Не сдавайся, Цербер!» отчаянно пытался докричаться Харуюки, но сомкнувшаяся волчья маска уже не отвечала. Маленький металлический аватар словно превратился в железную статую, сидящую на мраморном полу. А затем вдруг послышался скрипящий звук. Он доносился не со стороны лица, а слева снизу. Со стороны наплечника. Зигзаг наплечника, похожий на тот, что бежал по визору, постепенно раскрывался. Харуюки видел нечто подобное в конце их второй битвы. Визор лица закрылся, открылся наплечник. И Вольфрам Цербер удивительным образом стал другим человеком. на. Но... Четыре дня назад источник звука был другим. В этот раз на глазах Харуюки раскрывался не левый наплечник, а правый. Свет, доносившийся из узкой щели, был не красным, как у второго, а темно-фиолетовым. Это цвет той самой ауры, что автоматически защищала Цербера в этой битве. Раздался глухой ляск, и правый наплечник окончательно раскрылся. А в следующее мгновение Харуюки ощутил, как по спине его пробежал леденящий холод. Он инстинктивно отпрянул и отпрыгнул, но слегка опоздал. Рука Цербера вдруг испустила похожую на когти ауру, оставив на правой руке Харуюки три глубокие раны. Как ни странно, но боль от раны показалась ему знакомой. Не само ощущение того, как его тело разрывало твёрдое лезвие а боль от пореза материализовавшейся энергии пустоты. Хароюки уже приходилось сражаться с противником, который изранил Сильверкроу очень похожей техникой. На глазах застывшего на месте Харуюки Цербер медленно поднялся на ноги, словно утягиваемый незримой нитьё. Затем он неловко ощупал лицо правой рукой, из которой всё ещё тянулись фиолетовые когти. И тут из глубины аватара раздался странный звук, похожий на звук вращающиеся шестеренки или же на звук капель, стучавших по железной плите. Нет, это не смех. Насмешливый хохот, доносившийся из горловых глубин. Церберы 1 и 2 никогда так не смеялись, но в памяти Хоруюки что-то отчаянно пульсировало. «Я знал человека, который так смеялся!» «Но я не хотел его знать и не хочу вспоминать!» И тут серый металлический аватар, словно насмехаясь над этими мыслями, слегка опустил руку и проговорил сквозь зловещие когти. «Наконец-то мы встретились! Давно не виделись, Арито-сан!»